Оба войска сошлись на равнине у небольшой речки в первые дни Жнивни, жаркого месяца урожая. В славянском календаре август называют жнивнем или серпнем. В этом месяце начинался сбор урожая. Жнива и серп были главным орудием труда. Куни, переминаясь под всадниками, топтали пахнущую утром траву. Вытянувшись в седле, Даврит осматривал выбранное им место. Слева нес свои воды шумный поток. За ним поднимался, как темный великан, лес. Справа, обрамляя широкую зеленую равнину, вновь громоздился лес. Вдали полосой тумана выстраивались враги. За спиной живой силой наполняли землю склавины. — Князь, конница Аваров идет! Их тысяч шесть! — на скаку прокричал молодой дружинник, вернувшийся из дозора. Даврит повернулся в седле. Блеснул в утренних лучах посеребренный шлем. Сверкнули в улыбке крепкие зубы. Колыхнулись густые темно-русые усы. «Начнем», — сказал он себе, дернув уздечку, боком ставя пегово коня. Боеводы, племенные князья и вожди ждали слова Даврита. «Достань их своими стрелами, феодогат! Приступим во имя Перуна!» «Эрманрих, возьми гунов и пеших стрелков, прикройте готов у реки!» «Босс, готовь главные силы!» «Поставь на правом фланге ополченцев, пусть растекутся по лесу, их дротики нам помогут» «Гораст, подбери ополченцев, они на тебе» «Я к дружине» «Изеслав, со мной!» «Ударю, как только смогу» «Божидар, ты со своими лучниками располагайся за линией пехоты, все ясно» «Какой план имеешь, да, Фрид спросил князь Полян Гастосмысл, плечистый, невысокий даже в седле. «В лоб оваров не бери, все обожжемся, вчера тебе говорил». «Не тройсь, Гастосмысл, твоя дружина с моей поедет, и Ливичи с нами, так, брат, любим?» «Мы теперь сами конные боги, нам оваров в поле бояться нечего, мы полземного мира прошли» загнулись крыльями тонкие брови гастосмысла, раздули широкие ноздри, недоверчиво, как прежде, смотрели карие глаза. «Ну, не дыша огнем, год их измотают, отойдут, а дальше мы посмотрим, чья конница лучше. Шибемся, крылья наши хороши прикроют, веришь мне? Тогда собирай людей, некогда ждать!» Ноги всадников ударили в бока лошадей Вздрогнули кони В разные стороны понеслись военачальники склавин Князь поскакал к дружине Утро разогнало его тревоги Он привел за Дунай тридцать тысяч воинов Немало общинников растерял Пали в изнурительном походе многие лошади Ушли дружины двух племенных князей Под рукой главы союза осталось 14,5 тысяч легковооруженной пехоты, 6 тысяч отборных копьеносцев и 13000 всадников. Все они были хороши, имели кольчуги и шлемы, в большинстве добытые с боевым опытом на Балканах. Лазутчики сообщали, что Баян располагает 45 тысячами воинов. Большинство его войска составляли хорваты, но разведчики ошиблись насчет числа аваров. Каган обладал большими силами. Только конница его из кочевников и союзных дружин составляла 18 тысяч. Страшные силы были тяжелые всадники — лакяваров. Защищали их крепкие латы. До ног укрывал коней войлок или пластинчатый панцирь. Щебетали воробьи. Стайками перелетали они с места на место, ловя насекомых, разыскивая семена. Покачивались под ногами коней пензов. Густые пахучие травы. Главное не увязнуть в пехоте Каганна. Развернуться всем силам врага, тут места нет. Перебьем конницу, остальных погоним к Дунаю. Никто не уйдет, размышлял князь. В сопровождении приближенных подъезжал он к старшей дружине. Втрое выросла она меньше, чем за год. Баян плохо спал в прошедшую ночь. Даже ласки любимой наложницы нургуль не могли успокоить мысли владыки степи. Выходя из шатра с золотым шитьем, он был хмур, сутулился, смотрел сердито. Ел медленно, неспешно отдавал приказания, подносил жертвы Создателю и младшим богам. Жрецы резали горло связанным рабам. Кровь бежала по привинчатому алтарю. За малым подношением шло основное. Прекрасного черного коня подвели слуги. «Великий дух неба, тебе назначается этот жеребец. Пусть он не знает усталости под тобой, пусть возносит тебя в облаках. Возьми его в свой невидимый мир. Даруй нам победу!» — произнес жрец, поднимая длинный окровавленный нож. Ударили горячие алые струи. Застыли в молитвенном круге аварские воины, ревели длинные трубы, небесным громом звучали большие барабаны. Шли мимо пригорка конные и пешие воины. Всё ли случится так, как того желает доброе небо? Удастся ли план, придуманный накануне? Не помешают ли подземные силы зла благому велению?» «Поднесут ли мне к закату голову дерзкого Даврита?» — спрашивал себя Баян, пробуя горячий напиток из молока и трав. Ветер развивал желтое знамя с грифоном. Рядом колыхались цветные парчевые флаги племен. Рвались на свободу шелковые ленты. Каган облачился в доспехи, Встретил аварских военачальников и подвластных ему вождей. Смотрел на них сверху вниз. Они опускались на колени, приветствуя наполовину божественного господина. Он собрал их кругом. Выслушал, отдал последнее распоряжение перед битвой. Владыки стихий благосклонны. Духи предков обещают удачу, они приняли подношение. Духи природы не помешают тебе. Тенгрихан доволен подарком. Голос создателя милостив. Верхний мир желает нам удачи. Силы его помогут нашим воинам. «Отдай приказание начать битву, связующий небо и землю», нараспев произнес длиннобородый жрец в синем халате с золоченым поясом. «Кенгрихан, Каган голубого неба, главное тюркское божество, создатель мира и владыка неба». Каган поднял правую руку. Вновь забили тяжелые барабаны. Телохранители в тяжелых одеждах подвели ему боевого коня, сплошь покрытого пластинчатой броней. Баян объехал войска, вернулся на холм Не покидая седла, указал копьем в направлении врага. Ожило великое войско. Понеслись вперед легкие всадники многих племен с луками, в деревянных футлярах на боках и полными колчинами за плечами. Раступилось море союзной пехоты — пропуская их вперед. «Ветер, принеси мне добрые вести», — подумал Баян.